Глава 10. Мудрость рун дана не каждому, а только лишь тем, кто сроднился душой с каждым из начертанных символов хаоса. Нивла ив, частичку себя, не будучи поцелованным Глой, нельзя создать ничего, чем могли бы восхищаться разумные. Начертанная без любви на золоте и алмазом мертву и обречено рассыпаться пылью. Как только настанет его срок, высеченная им в дряхлом камне ржавым обломком копья переживет наших потомков. Правильно слушайте свое сердце, верьте, и мир дрогнет, стараясь измениться в угоду вашим чаяниям. Но чудом сохранившийся текст записи неизвестного, найденный высоко в горах Гуконского хребта несколько сотен лет назад. Горконская пустошь. Поселок Мирт. «Трактир Ставра. Вздохнув, я с сожалением отодвинул кружку. Ставровский морс хоть и выше всяких похвал, но вот волнение он не снимает, в отличие от отдешнего эля, выпив пару кружек которого можно немного выдохнуть и расслабиться. Пересказ нашего разговора с борзуном занял немного времени, что удивительно, меня не перебивали, внимательно слушая серьезными лицами, будто мы не союз смердеть заключать собрались, а прокидывая лос А как минимум, малая группа решили штурмовать главный храм Двуединого через главные ворота. Я понимаю, что подобные события в даянии Первая редкость, но за то время, что ребята состоят в мастерах мглы, пора было и привыкнуть. С самого начала было понятно, без приключений наш клан явно не останется, ну и толку теперь удивляться. Ладно, я отдыхать. А вы не засиживайтесь. Завтра сложный день, сами знаете. Шаркнув стулом, я поднялся. Сбор в девять утра по местному времени. Всем все понятно. Добраться телепортами к окраине джунглей Масархуда можно было с любого столичного стационарного телепорта, и все могло бы пройти без сучка и задоринки, не быть наш клан в черных списках у половины игрового мира. Так что, если все получится, буду сильно удивлен. но вот всерьез рассчитывать на это не стоило. Завтра все узнаем. Белый, да ты уже это третий раз повторяешь. Пробор гном, заливая очередную порцию эля, стоящую на столе свою артефактную кружку. Бросив пустую тару на громадный поднос, он потянулся за следующий. "Собрался идти спать, иди. Все нормально будет". Даже Ставр, несмотря на его крепкое телосложение, еле допер эту батарею пенного за наш стол. Если у меня и проснулась зависть к гному мортифакту, то только в сожалении, что подобную посудину нельзя было наполнить зельем маны. В нужный момент вкинув в себя несколько сотен фиалов за раз. Вот это был бы чит, я понимаю. А ты уже второй бочонок переливаешь в свою бездонную емкость», едко заметила Пандора, которая все это время тянула какую-то ягодную настойку, любезно предложенную трактирщиком прекрасным дамам. Такое впечатление, будто у тебя перманентный сушняк. Да чтоб ты понимала в мужских напитках, поморщившись, беззлобно огрызнулся утрамбовщик. Все детали были уже обговорены, все желающие высказали свое видение о предстоящем походе, а когда разговор плавно вернулся на третий круг, я решил ретироваться, помятуя о том, что лежит в моем инвентаре. Мне хотелось подтвердить свою догадку, зная, что могу в любой момент переместиться в свою личную комнату, тем не менее, я попросил у Агны ключ от номера. Но вот не хотелось мне пользоваться игровыми фишками в полной мере, погрузившись в средневековую атмосферу. Получив на руки увесистый бронзовый брелок с болтающимся ключом, я поднялся на второй этаж, где звуки из общего зала словно отрезало, будто я переместился порталом в другую локацию. Зуб даю, что здесь не обошлось без магических штучек, поскольку баскастета просто обязан был разноситься на пару кварталов вокруг. Но нет. Глухо звякнув ключ провернулся в скважине, а мне в лицо пахнуло прохладой из щели открывшейся двери. Захлопнув ее за собой, я с кислой усмешкой осмотрелся. Да, ушли, нужно почаще заходить или вести учет всего того барахла, что здесь валяется. Подумалось мне, глядя на беспорядочно разбросанный по комнате лут, Не чинясь, я даже не потрудился снять обувь прямо в одежде, завалившись на огромную роскошную кровать, смотревшуюся в моем аскетичном обиталище несколько чужеродно. Решил легендарный титаник завтра внезапно всплыть в озере лох кверху брюхом, выглядел бы и то гармоничнее, чем вычурная конструкция, красовавшаяся посреди личной комнаты. Вытащив из инвентаря сверток, развернул его, чтобы окончательно убедиться в своей правоте. Когда из матерчатых складок мне на грудь упал увесистый овал руны, мне оставалось только хмыкнуть. Это действительно была она. Я не ошибся. Желаете изучить связующий знак Хаоса? Да? Нет. Да. Внимание. Получена руна Хаоса Гибо. Внимание. Получено новое умение специализации Фузия. Описание умения скрыто. В этот момент я почувствовал, как мгла некая массой, всегда присутствующая во мне, всколыхнулась. Это было похоже на то, будто я только что получил недостающий пазл, с появлением которого личность обрела целостность. Внимание, обратитесь к ручному оружейнику, занимающемуся наставничеством, чтобы подтвердить свою ступень владения умением. Ну просто класс. И где мне искать этого вашего наставника? Единственный наставник этой специализации с удовольствием выпустит мне кишки на алтаре под слитный рев гномов только за то, что я сотворил в цитадели клана Стали. Не, мне нельзя к Гарену. Получено задание. Первый став. ранг эпический, вид фракционный специализационный. Создайте свой первый рунный став, чтобы больше никто и никогда не мог сказать, что вы не рунный оружейник. У вас есть всего три попытки, чтобы создать став. Потратив их и не создав ни единого става, вы навсегда лишаетесь возможности овладеть всеми премудростями своей специализации. Награда: тысяч очков опыта, плюс тысяча личной репутации с рунными оружейниками. Дополнительная награда: местоположение одной из рун. Штраф: потеря специализации. Принять? Да, нет. Я не поленился, открыл интерфейс, отображающий наличие рун, которыми я овладел. Если раньше их каемка светилась серым цветом, что не мешало мне ими пользоваться в полной мере, То сейчас все полученные знаки хаоса, включая гибо, светились ровным зеленым цветом, намекая на то, что их можно как-то активировать. Вот только попыток на удачную комбинацию было всего три. Три из почти 120 вариантов это не то процентное соотношение, при котором можно надеяться хоть на какое-то случайное совпадение. Как бы ни был велик соблазн, коему подвергается любой владелец смартфона, подбирающий код не на своем аппарате, я не стал сейчас тратить попытку. Три — это слишком мало, чтобы относиться легкомысленно к обретению первого става. Получено задание: Рунное братство. Ранг эпический, вид фракционный, и специализационный. Разыщите еще двоих мастеров своей специализации и заявите о себе. Мастера один из двух. Награда: тысяч единиц опыта, плюс тысяча личной репутации с рунными оружейниками. Дополнительная награда вариативно. Штраф нет. Принять? Да, нет. А проблем-то прибавляется. Тяжело вздохнул я, размышляя, как обойти заковыристые игровые условности. В то, что система может давать невыполнимые и богованные задания, я не верил. если квест упал, существует способ его решения, который мне и предстоит найти. Главное, чтобы это было не через задницу, как всегда у меня бывает, когда вынужден вертеться словно уш на сковородке, пытаясь угодить всем. Решительно вжав данное оба задания, я откинулся на мягкую подушку. Если идти, идти до конца, а иначе не следует делать первый шаг. Когда мои веки начали смыкаться, сознанием я уже находился далеко отсюда, снова прокручивая воспоминания из недавнего разговора с Теомат. Гряда Донмор, главный зал Круговедим Аиталской империи. Ну, и чего ты добилась, вымученно усмехнулась Поляна, стряхивая пыль с белого традиционного ведьминского облачения. Неужели ты считаешь, что мистик будет потворствовать твоей глупости, беспечно отдавая накопленную ею силу взорвавшейся дури? Тебе не кажется, что ты заигралась? Я тебя никогда не прощу, мразь. Кровавые пузыри, спучившиеся на губах Верховной, растеклись безобразными мазками по подбородку ведьмы. Ты, та, которая предала, которая поправ все наши законы совершила величайшее святотатство. Тебе нет места среди нас, Полонея! Ты мне не сестра, и ты скоро сдохнешь. Она попыталась расхохотаться, но лишь зашлась сиплом кашлем, выплескивая новые порции из раскороченных легких. Мне жаль, вздохнула Поляна, которая поморщившись, стряхнула кистями рук. Правда, жаль, что так получилось, но ты сама во всем виновата. И не тебе говорить об отступничестве, если ты сегодня решила забыть сказанное тобой девятнадцать лет назад. Я знала, что данное тобой слово просто слово, которое, как пыль, развеется, стоит лишь возникнуть сквозняку. Это тебя изгубила, сестра. Тебе не получить ее благословение, прохрипела Верховная, стараясь подняться. бессильно царапая пол некогда холеными руками, она прекрасно знала, что жизненный путь ее закончен, но не желала с этим мириться. Когда мистик на миг откроет глаза, чтобы в последний раз высказать одобрение или неудовольствие, ей будет уже все равно. А девчонке передай, что я ее всегда ненавидела, тварь, Обе твари, отобравшие мое!» Он всегда принадлежал Лель. Голос поляны дрогнул, и как бы мне не было горько, я смогла это понять и принять. Я смогла с этим жить столько лет. Сейчас она моя дара, не твоя, как это должно быть, а моя. А он, отец, и собственная дочь ему всегда будет дороже. Если нужно, он забудет и меня, как это случилось с тобой. Мне действительно жаль. Застыв над распростёртой верховной поляна прощалась с ней, прощалась с той, с кем однажды пришлось делить самого дорогого мужчину, с той, кого она в свое время любила больше, нежели суровую мать. С с той, с кем она выросла, с кем училась контролю над непослушной магией. С той, кому всегда помогала в надёжном на понимании. Сглянув в последний раз на верховную палонею раскинула руки, вбирая в себя всю ту энергию, которая уже начинала хлестать и замякшивать тела ее соперницы. Сейчас не было права на ошибку или потерю концентрации. Бушевавшая в зале энергия словно взбесилась, опаляя пламенем некогда богатое убранство и превращая в прах все то, до чего дотягивалось. Терпи! Сквозь сжатые зубы шипела Паланея, уже не обращая внимания на дорожки слез, пробороздившие её впалые щеки. "Терпи", стонала она, когда огромные щупальца беспощадной божественной силы сминали ее дар, чтобы половчее выдрать самые лакомые куски. "Терпи", из последних сил прошептала она, почувствовав, что собрав все вокруг и впитав, теперь никогда не сможет услышать собственную кровь. Рухнув на колени возле высохшего тела Верховной, она еще пыталась не дать волю чувству. Не показывать слабости, гласил один из постулатов круга. Никому и никогда. "А не пойти ли вам всем на гхырх?" прошептала она обескровленными губами. Когда слезы, душившие ее все это время, вдруг хлынули непрерывным потоком, она в первый раз за очень много лет почувствовала себя свободной. А разрушенные стены главного зала круга ведьм за много веков услышали женский плач.